Камилле Губер нет цены. Она верит в подлинные истории. Она жаждет подлинных историй. Ее захватывает все, что по ее мнению было на самом деле, какие бы пластике я ни рассказывал ей во время маникюра. Лишь бы это было на самом деле. Конечно, я никогда не прихожу, не уведомив ее об этом заранее, и появляюсь всегда свеженьким опозданием. снаряжённой чёрной палочкой и жёлтой нарукавной повязкой в очках слепого. «Камилу Губер, я стою в негляже. Она заставляет меня ждать в коридоре, пока не причешется и не оденется, пока не будет прибрана в комнате. Она не хочет видеть в своей жизни больше того, что вижу я. Когда затем Гантенбайену разрешают войти, Я уже не вижу ни бюстгальтеров, ни чулок, разве что сотенную бумажку возле коньяка, разве что мужские наручные часы. Надо надеяться, этот забывчивый тип не вернется. Гантенбайн явно единственный клиент, которому делает маникюр. И Камилла рада мне, я думаю, как своему алиби. И маникюр мне делают действительно со множеством инструментов, которые она завела полицией ради, и с трогательным терпением обеих сторон, поскольку у славной Камиллы, как я чувствую, нет никакой сноровки. Я чаще ходил бы подстригать ногти, если бы Камилла Губер не ждала каждый раз истории, да еще истории с продолжениями. Уже за первым пальцем, который я ей даю, самое позднее за вторым, она спрашивает напрямик. «А что было дальше?» «Я поговорил с ним». «Ах, да». Камила Губер, теперь в белом халатике, сидит на низкой скамеечке, а Гантенбен, положив руку на бархатную подушку, с трубкой в другой руке подвергается обработке напильником. Вы действительно поговорили с ним? Да, говорю я. Человек он славный. Вот видите, говорит она и смеется, не поднимая глаз от моих пальцев, а вы уже хотели выстрелить ему в бедро. Я престыженно молчу. Вот видите, говорит она и пилит и не может не спросить. А что он говорит? Он преклоняется перед моей женой. Ну и я могу его понять, сообщая я. Мы говорили о мифологии, он много знает, он получил приглашение в Гарвард, но не едет, думаю, из-за моей жены. Пауза. Светлая голова, говорю я, и курю. В самом деле... Камилла удивлена. И вы не потребовали его к ответу? – спрашивает она орудуя пилкой, как женщина, целиком на стороне своего слепого клиента. Не верю, что он славный малый. Почему? – спрашиваю я объективно, благородно. Тогда бы он этого не делал. Чего? – спрашиваю я. Чего бы он не делал? Того самого, – говорит она, – что вы себе представляете. Я сообщаю. Мы говорили о мифологии. Да, почти целый час ничего другого мы не могли придумать. Было интересно. Только когда мы выпили по третьей рюмке Кампари, он сказал, что преклоняется перед моей женой. Я как раз расплачивался. Камила пилит. Под конец он подарил мне свою статью, говорю я. «Научный труд о Гермессе». Говорю я тем непоголепимо сдержанным тоном, который отнюдь не подчеркивает пропасть между относительно образованным и относительно необразованным человеком, но и отнюдь не скрывает ее. Он действительно голова. А ваша жена? Я не понимаю ее вопроса. Как она представляет себе будущее? Теперь Гантенбайн должен дать другую руку. А Камилла передвигает свою скамеечку на другую сторону. Все в зеркальном повторении. Моя трубка тоже перекочевывает теперь в другой угол во рта. Она его любит. Я полагаю. Как он выглядит? Она забывает, что Гантенбайн слепой. А вы уверены, спрашивает она после паузы, заполнив ее своей многострадальной работой, что это он? Вовсе нет. «Смешной вы человек», — говорит она. «Вы все время говорите о мужчине, который встречается с вашей женой, а сами не знаете, кто это».、И、«Я слепой». Я вижу, как она опускает голову, обесцвеченной перекисью, макушку. Гантенбайн использует этот момент, чтобы рассмотреть свои обработанные ногти. Иногда Камилла Губер извиняется и говорит, заметив, что Гантенбайн вздрагивает, и тогда разговор заходит о другом, о маникюре, но покоя ей нет. Но вы можете представить себе, спрашивает она орудуя пилкой, что это он, этот господин Эндерлинг или как его там? Я утвердительно кивает. Почему именно он? спрашивает она. Я и сам задаюсь этим вопросом. Камила не отстает. Такая неопределенность, говорит она, и смотрит на Гантенбайна, словно я единственный человек в его положении. Ведь это должно быть ужасно. Это и есть ужасно, говорю я, ужасно. Позднее, по окончании маникюра, что отмечается рюмочкой коньяку. и после того, как я уже взял свою черную палочку, она еще раз возвращается к этому. «Но вы уверены, — спрашивает она с нескромностью участия, — вы уверены, что ваша жена встречается с другим?» «Вовсе нет». Камилла разочарована, словно теперь это уже неподлинная история, и, кажется, недоумевает, зачем я это рассказываю. Я могу только представить себе это. Лишь это и подлинно в моей истории. Постскриптум. Как-то приходят полицейские. Они обычно приходят в штатском. Это гнусно. Он входит в комнату без приглашения. И как только манифестер Гупер так называет ее в полиции, открыла наружную дверь, входит, не сняв шляпы. Вместо того, чтобы снять ее, он просто предъявляет свое удостоверение, главным образом слепому Гантенбайну. Кантональная полиция. Гантенбайн, в свою очередь, предъявляет удостоверение слепого, и это удостоверение слепого — единственное, чему действительно верит этот маленький толстяк в шляпе. Все остальное здесь кажется ему сомнительным. Даже маникюрные принадлежности, белый халатик, который надевает во время работы Фрейлин Губер. Он замечает, что тут идет какая-то игра. Но какая? Наконец он говорит. Так-так. Третье удостоверение, которое тем временем извлекла Камилла, трудовую лицензию, как она с вызовом объясняет, Он не хочет смотреть, словно ему стыдно перед слепым. Он ворчит: "Ладно, им не по себе со слепым". Я отмечаю это снова и снова. Еще ни один из них, например, не отважился действительно взглянуть на удостоверение, когда Гантенбайн предъявляет его. Наконец он уходит, не составив протокола, не то чтобы вежливый. только смущенно, с сознанием, что он в некотором роде великодушен. Он не хотел разоблачать Камиллу перед слепым. Эндерлин, приглашенный в Гарвард, в ответ на вопросы знакомых, когда же он поедет в Гарвард, пожимает плечами, сразу переводит разговор на другое. Почему он не едет? Вскоре начинает кататься, будто это приглашение в Гарвард, розыгрыш трехстрочная утка, с которой его поздравляли. Кто относится к Эндерлину доброжелательно, уже не заговаривает с ним об этом, и ему так больше по душе. Эндерлин сам в это не верит, и тут не в силах помочь документ, который он носит в нагруженном кармане, и мог бы предъявить. Как Гантенбайн свое удостоверение слепого. Он не может. Ему давно следовало бы написать. Когда же он явится на летний семестр или на зимний семестр или как это там называется в Гарварде? Он не может. Проходят недели. Эндерлин просто не тот человек, которому адресовано это приглашение в Гарвард. И стоит ему только подумать, не рассчитать ли дни по календарю, он пугается, словно ему надо взобраться на пьедестал, а он не может. Скромность? Да нет. Это приглашение в Гарвард. Эндерлин уже не может слышать этого слова. Примерно то самое, о чем Эндерлин давно мечтал. Потому, может быть, его так ошарашила эта заметка в газетах. Тайное притязание вдруг предано такой гласности, и это не утка. Тем не менее он кажется себе обманщиком, и люди это, конечно, чувствуют, поэтому никто уже в сущности не верит в это приглашение, разве только Дэн из Гарвардского университета, но никто из тех, кто знает Эндерлины. Дэн, декан. Английский. При этом мы знаем его заслуги. Они безусловно вынуждают к признанию. В том-то и штука. Кто, как Эндерлин, задался целью выделиться за слугами, тот по сути никогда не внушает доверия. Мы постраховляем его, но еще бы с его успехом. Только это ему не помогает. Лекция, которую Эндерлин должен прочитать в Гарварде, у него есть, и ему нужно только положить ее в чемодан, но он не может. Убедительные незаслуги, убедительная роль, которую ты играешь, вот что чувствует Эндерлин, вот что его пугает. Заболеть, чтобы не поехать в Гарвард, было бы проще всего. Эндерлин. не может играть роль. Я знаю обратный пример. Один человек, посол одной великой державы, вдруг упал у себя на даче. Но это, как выясняется, не инфаркт, а лишь понимание того, что с ним стреслось. И тут не помогает ни отпуск для отдыха, ни новый орден для поднятия духа. Он понял, что он никакое не ваше превосходительство, хотя так его величает в свет на приемах под люстрами. В силу занимаемой им должности его приходится принимать всерьез, хотя бы до тех пор, пока он ее занимает, пока он именем своей великой державы и ввиду своего титула обязан принимать себя всерьез. Как так обязан? Письмо своему правительству, напечатанное на машинке собственной ручной, чтобы никакие секретари не узнали, что они давным-давно служат не тому, кому надо, лежит наготове. Заявление об отставке. Но он не уходит в отставку. Он выбирает большее роль. Его самопознание остается его тайной. Он исполняет свою должность. Он даже добивается повышения и исполняет свою должность без подмигивания. Какого он отныне о себе мнения мира не касается. Он по-прежнему после перевода в Вашингтон или Пекин или Москву играет, стало быть, по стла, зная, что он играет, и не лишает окружающих, которые верят, что он занимает свое место по праву, их веры. которое полезно. Достаточно того, что не верит он сам. Он весел и исполнен достоинства, и те, кто в нем сомневается, не ранят его. Ему не нужно бояться их или ненавидеть. Ему нужно только побеждать их. И происходит какое-то чудо. Посуществовал лишь играя. Он добивается не только зоуриадных успехов, как до сих пор, но и не зоуриадных. Его имя появляется в заголовках мировой прессы. Это тоже не сбивает его с толку. Он справляется со своей ролью, которая ничто иное, как роль авантюриста, благодаря тайне, которую он не выдаст никогда, даже с глазу на глаз. Он знает всякое самопознание. который не может молчать, делает человека все меньше и меньше. Он знает, кто не может молчать, хочет, чтобы его узнали в величии его самопознания, которое никакое не самопознание, если он не может молчать. И человек становится обидчив, чувствует себя преданным, когда хочет, чтобы люди узнали его, он становится смешон. Щедр, славен, в тем большей степени, чем меньше познал себя. Это важно, даже с глазу на глаз. Что сказано, сказано навсегда. И он делает вид, что верит, будто он и есть ваше превосходительство. и отказывает в себе в какой бы то ни было задушевности с людьми, особенно с друзьями, которые оценивают его так же, как он с себя сам. Никакое признание его не звукоболит. Благодаря стойперсоне, который он играет, некий город избегает разрушительные бомбежки с воздуха, и его посла имя войдет в историю. Он это знает. Но не посмеивается. Его имя будет высечено на мраморе, когда он умрет, как название улицы или площади. И вот он умирает. Не остается ни дневника, ни письма, ни записки, которые выдало бы нам то, что он знал все эти годы. А именно, что он был авантюрист, шарлатан. Он... Уносят свою тайну, что он это знал, в могилу, на которой нет недостатка в почетных лентах, в больших венках и длинных речах, укрывающих его самопознание навеки. Он не косится на нас из своей могилы. При виде его посмертной маски, в которой, как во многих посмертных масках, сквозит усмешка, мы удивляемся. В ней чувствуется какое-то величие, бесспорно. И даже мы, которые никогда не ставили его высоко, безмолвно меняем свое мнение. Ведь он никогда об этом не спрашивал, при виде его посмертной маски. Вчера в гостях у Бурьи снова говорили о коммунизме и империализме, о Кубе. Кто-то говорил о Берлинской стене. Мнения, возражения, страстные, те же шахматы, ход и ответный ход, светская игра. Потом поцарапав в тишине свою холодную трубку, я, как и всякий раз перед лицом подлинной истории, спрашивал я самого себя, что я собственно делаю. Наброски к портрету чьего-то я. Снова проснувшись, еще не причесавшись, но приняв душ и одевшись, хотя без пиджака и без галстука, так я полагаю, ибо первые действия совершаются механически, в забытии привычки. Я знаю только, что снова сижу на краю кровати. Да, снова проснувшись, но еще в осаде снов, которые, если приглядеться, боюсь вовсе не сны, а воспоминания. Но не воспоминания об этой ночи, а воспоминания вообще, отложение опыта. Однако я проснулся, как сказано, даже умылся и не испытываю никаких чувств. Может быть, даже насвистываю. Я точно этого не знаю. Неважно. Если насвистываю в этот момент, то затем лишь, чтобы не говорить даже с самим собой. Мне сейчас нечего себе сказать. Мне надо на аэродром. Господи, Боже мой, времени в обрез. Так я полагаю. И все же не тороплюсь, словно это уже было. Это было давно. Меня удивляет, что не грохочет отбойный молоток. Я прислушиваюсь. Тишина. И ньгудахчут куры. Я прислушиваюсь. Танцевальной музыки не слышно. Воспоминания, пыхтенья и лязг буферов с ночной товарной станции — это было однажды. Свистки и... И эхо свистков. Я затяживаю дыхание. Тишина. На миг застыв, как скульптура. Так я сижу. Поза, вынимающего занозу. Но я не вынимаю занозы, а надеваю ботинок. Кстати, уже второй. Время от времени шорох лифта. Но я даже не уверен, не доносится ли и этот шорох лифта лишь из воспоминания. Воспоминание об одной ночи, а другой шорох лифта мне не мешает. Я вижу, только ведь мой галстук висит еще вон там на кресле. Зато часы я наделу. Да, пора, так я полагаю, пора, как всегда, пора вступить в будущее. Я полон решимости. и выбред, и в общем-то весел, хотя этого не показываю. Я снова проснулся, я свободен от тоски, свободен, видимо. Я закурил тем временем сигарету, во всяком случае я щурюсь от дыма, а если это курю не я, то я не знаю, кто курит. Я знаю только, когда отлетает мой самолет, каравелла. Надеюсь Да, погода, она покажет себя, едва я покину эту комнату. Только бы ничего не забыть сейчас и никаких сейчас слов, которые здесь останутся, никаких мыслей. Я сижу на краю кровати и зашнуровываю правый ботинок. Мне кажется уже целые вечность, но мгновение, прежде чем вот сейчас поставлю ногу на ковер, я замираю. Снова и снова. Я это уже знаю. И все-таки цепенею от испуга. Я Эндерлин. И Эндерлином умру. Итак, я еду на аэродром. В такси, держась за потертую петлю, я вижу за окном мир-мир. Фасады домов, рекламы, памятники, автобусы. Доравил уже виданный французский. Я пытаюсь о чем-то думать, например, о том, что я мог бы сказать на днях во время нашего разговора о коммунизме и капитализме, о Китае, о Кубе, об атомной смерти. Или о продовольственном положении человечества, если оно удисетерится, особенно о Кубе. Я был однажды на Кубе, но теперь я здесь. Меня спрашивают, сколько у меня чемоданов, а я предъявляю паспорт Эндерлина, получаю зеленый ярлык. Flags number seven o five. Рейс номер семь ноль пять. Английский. Самолет опаздывает. Я слышку из-за тумана в Гамбурге, а здесь в это время светит солнце. Признает Селиана своему мужу. Эндерлин не единственный, кто здесь ждет, и я пытаюсь развлечь его, что, однако, нелегко, поскольку он втайне думает о той ночи. А мне ничего не приходит в голову по этому поводу. Образцовый аэропорт. Я покупаю газеты. Опять испытание атомных бомб. По этому поводу Эндерлину ничего не приходит в голову. Признается ли он кому-нибудь? Я пытаюсь о чем-нибудь думать. Эти любовные переживания мне, честно говоря, слишком скучны, слишком знакомы. Например, как построен этот зал? Железобетон. Форма убедительно, темпераментно, легкая и воздушно, красиво. Относительно конструкции на техническом языке это называется, по-моему, трехшарнирная арка. Но Эндерлин не проявляет к этому интереса. Я вижу Эндерлину хочется улететь. Чем скорее, тем лучше. Эндерлин снова убивает время, отпущенное ему на земле. Сперва кофе, потом коньяком, багаж его сдам и стало быть я свободен и ничем не связан, кроме его портфеля, который я ставлю на стойку. Я оглядываюсь. Одни летят сейчас в Лиссабон. Другие — в Лондон. Третьи прибывают из Цюриха. Динамики гремят. This is all a skull. Приглашаем на посадку в последний раз. Английский. Но это не относится к Эндерлину. Я успокаиваю его. Я слышал отчетливо. Эндерлин нервничает. А мне только скучно, поскольку с Эндерлином действительно невозможно беседовать. Я следю за тем, чтобы не забыть его портфель. Эндерлин покупает духи, чтобы не являться домой с пустыми руками. Шанель номер пять. Знаю. Действительно ли Эндерлин думает о доме? Итак, Шанель номер пять. Других просят пройти на посадку на Рим, Афины, Каир, Найроби, а в Гамбурге, видимо, все еще туман. Да, это скучно.